Глава 18. Впрочем, выбравшись из капсулы, Вероника поняла, что сна нет ни в одном глазу. Зато есть аппетит зверский, о чём ей двусмысленно доложил желудок. Она метнулась в кухню к холодильнику, окинула разочарованным взглядом его содержимое, вздохнула. И куда она всё девается? Натягивая джинсы, не доумивала девушка Прежде чем выйти из дома, Вероника сверилась с недавно приобретённой кулинарной книгой. Хотелось съесть что-то посолидней и повкуснее, чем покупные пельмени. 3 часа спустя она поедала, жмурясь от удовольствия, собственноручно приготовленный рассольник с телятиной. Книга и впрям предлагала рецепты, не замысловатые, зато доступные в готовке даже самому неискушённому пользователю. В процессе пострадали многоть Неровно срезанной тёркой два пальца на правой руке прошлась ножом и локоть на левой, впечатавшись о холодильник вследствие неудачного маневрирования. Как считала сама Вероника, ей удалось отделаться малой кровью, да и результат того стоил. Книга рецептов была торжественно помещена на почётное место, рядом с кофеваркой. После сытного ужина Да, другие едят супы на обед, но то нормальные люди. Она направилась к компьютеру, мониторить форум с темой об аукционе. Циферки, опубликованные в теме, заставили Веронику потирать ладошки с довольной улыбкой на лице. Закончился всего шестой день торгов, а сумма перевалила за 20 тысяч. Сна так и не было, поэтому, взяв принадлежности для живописи, она отправилась в дальнюю комнату писать, как и грозилось самой себе, акварели с батальными сценами. На следующий день компания Хейт набрала заданий, наконец-то, боевой направленности. Интендант озвучил целый список запчастей от инфернальных тварей, которые он был готов обменять на монеты. В гарнизоне им предложили почистить монстров в окрестностях ближайшей веси, разрушенные при нашествии. Беженка попросила поискать в доме, если что-то от него осталось, на окраине веси амулет, передаваемый из поколения в поколение. Хранился он, амулет, в сундуке в подвале. И когда случился прорыв, ухнули орды демонов, Орчанка выбежала искать сына, про семейную реликвию забыв напрочь. Уровни сложности всех заданий, кроме последнего, были базовыми, а клык зверя начался как квест средней сложности. Правда, базовые задания подразумевали выкас мобов в поистину промышленных масштабах. Эх, раззодись плечо. Сотрясая мечом, проревела Барби едва выйдя в степь. И как говорится, понеслось. Барби агрела кучку другую мобов, не размениваясь по мелочам, монок её лечил, а все остальные общими усилиями расчленяли тварюшек. Так и продвигались вперёд к захваченной территории. Система возрождения монстров здесь была занятной. Убитые бесы и демоны не появлялись на том же месте спустя некоторое время, а приходили почти как на волне, только не столь массивно. вёл группа мобов погонщик, элитный монстр случайного уровня, падали из которого эссенсы демонической крови. Штука, подписанная как ингредиент для алхимии, вероятно. Точно никто из группы не знал, не из дешёвых. Правда, от погонщика 105 уровня ребятам пришлось драпаться со всех ног, но это немного другая история. Зато из погонщика уровня 42 выпал, кроме эссенции, отличный кожаный шлем легендарного Грейда с усилением умения «жалищая стрела» и прибавкой к ловкости в 60 единиц. Кен был приятно удивлен. По его словам, в базе многие легендарные предметы на 30-й уровень были послабее, но во приобретенной кепочке. Опыт не капал, он тёк рекой. Радуя простодушную гному и немного печали адептку, она всё прикидывала. Сколько плюсиков к статам можно было получить на то же количество экспы, поочередно леча и калеча мобов. Однако оптимизм друзей был заразителен, так что хмуриться хейт особо не приходилось. С другими истребителями демонов пересекались довольно часто, но каждая встреча происходила на дружелюбных нотах. Только раз компания из четырёх, цитируя мелкую «Горилл», «Прости, Барби», выступила в ключе «Это наша поляна», Пришор Рей не понравился Адептки. Вспомнился ей рассказ Арчанки о прошлом убийце. Так что она предложила не трогать убогих и идти своей дорогой. Благо монстров хватало на всех, а кому не хватало, тем погонщики новых вели. Монк был привычно молчалив. Барби непривычно тиха, а Кен спокоен, как удав, из чего Хейт заключила, что всё у оригинальной парочки в порядке, а ту Арчанков в последнее время очень уж щедра была на подначки. Это несколько напрягало. Чем дальше в степь, тем шире морды бесов, выдала в порыве вдохновения Маська, окончательно развеселив компаньонов. Так, почти ни на что не отвлекаясь, напарники дошли, не без боя, до Весе. Живописные развалины, только так и можно было описать увиденное имя. От нескольких домов остался только фундамент. Оконные и дверные проёмы в уцелевших домах зияли пустотой. Крыши почему-то отсутствовали почти что на каждом домишке. В развалинах шныряли адские гончие черти, встретившие путников совсем не радушно. Прежде чем группа отыскала нужный им дом, им пришлось буквально прочищать себе путь сталью и магией. Описала его Беженка более чем подробно. Жаль только осталось от него дома не очень-то много. Опознали это в итоге домик по обугленному столу с маковницей, а не по предметам, данным мнеписью. Внутри дома тоже ничего не уцелело. Потому в подвал спускались с опасением, что квест будет провален. Крышка, прикрывающая спуск, была оторвана. Ступеньки деревянные местами отсутствовали. Пол погреба был завален черепками и мусором. Внизу же задание: Изгнанный бес. Вы обнаружили раненого беса, изгнанного своими сородичами. За что его изгнали, неизвестно, однако сейчас бес едва жив. Добить его или оказать помощь выбор за вами. Награда: вариативно. Требования: нет. Уровень сложности: начальный. "О, морализаторское испытание", выговорила Барби, направляясь к свернувшимся клубочкам бесу. "Люблю такие". "Орёл или решка?" безразличным тоном спросил Рай. "Даже не думай", выбежала вперёд гнома. "Ужастая, лечи его. Не может же он тут просто так валяться". Возражения от Кенны и монаха не последовало, а Хейт была солидарна с малой. Просто так полумёртвые изгнанные бесы по подвалам вряд ли валяются. Низкий же уровень сложности задания объяснить можно было тем, что это первый этап в цепочке. Тут Хейт вспомнила прохождение серии заданий Талисман забвения и содрогнулась. Ещё одного квеста такого рода найти на свою голову ей почему-то не хотелось, совсем-совсем. Хилло, предупредила она, активируя малую регенерацию и сразу следом лечением. Егейт и, и Мася ошиблись. Бес едва очнувшись, атаковал лечившую его адептку, чувствительно боднув своими рожками в живот. Стрела, заблаговременно подготовленная Кеном, тут же отправила беса обратно в преисподнюю, а Рей глубокомысленный изрёк: "Вот и делай добрые дела после этого. Всё как в жизни". Задание "Изгнанный бес" завершено. Если бес и хранил какую-то тайну, она умерла вместе с ним. Награда: 2000 опыта. И это всё. Разочарованно спросила Барби. «Пффф, стоило ли заморачиваться?» Хейт, запуская руку в тёмный сгусток, оставшийся на месте беса, пожала плечами. «Начальный уровень сложности. Что ты хотела-то?» «О, что там?» — вскрикнула гнома. «Клык зверя?» — отозвалась Хейт, показывая солидных размеров клычища на кожаном шнурке, за которым мы и шли. «Вы отыскали клык зверя. Чтобы завершить задание клык зверя, отдайте его Харни и лично в руки». Внимание, в случае гибели персонажа, несущего клык зверя, предмет автоматически переместится в инвентарь убившего игрока, НПС или монстра. Мысля о том, что как-то всё больно просто для двойного задания, то, что выдала Беженка, по факту совместилось с полученным уже в подвале квестом на беса. Милькнула и пропала до выхода из разорённого дома. Это это Мало хватало ртом воздух. Вокруг дома сверкали алой ненавистью глазки целой орды демонов чертей и гончих бесянят. Похоже было на то, что все монстры из Веси, если не со всей округи, собрались, чтобы растерзать забредших на их территорию ребят. Спинами к стене, мгновенно сориентировавшись, начал раздавать указания убийца. Барби перед нами, лечите только её. Майси, защищай монка и Хейт. К ним никто не должен прорваться. Мы с кеном на банках. Это была сродни волне, только без рейдов 50 человек и неписе за спиной. Шесть человек и три питомца. Это были все силы, что могли противостоять толпе инфернальных тварей. Как у вас с банками? полголоса проговорила Хейт, расценившая шансы на то, что они смогут выбраться живыми, как никакие. Нормально, ответил Монк, тут же переключая внимание Монстры не готовы были постоять в сторонке, ожидая, пока игроки обсудят свои дела. Они уже мчались в атаку, мешая один другому, чуть ли не по головам сродичей пробегая. «Из меня фиговый тактик», — думала адептка, предчувствуя скорое свидание с холодными плитами круга воскрешения. «Моё дело держать ХП-танка, остальное на...» Резкий скачок шкалы здоровья Барби в красную зону положил конец сумбурным размышлениям. Некогда стала думать. Но стоило совместными усилиями монаха с адепткой отрегенить потери на ХП Арчанке, как твари новым натиском свели усилия двух лекарей на нет. Хейт казалось, без всяких литературных преувеличений, что вокруг их маленькой группы разверзлись врата ада, и беснующаяся багряно-алая живая туча сметет их, если не в эту секунду, так в следующую наверняка. Но проходил миг, за ним еще и еще, а они оставались на ногах, бодрые, сосредоточенные и злые. Хэти, адептка окрестила её тайным оружием, выносила своими когтями мобов чуть ли не пачками. Слабенько, как умели, царапали самых шустрых, подобравшиеся к хилерам монстров Гера и Салли. Кен, Рэй и Маська выжимали из своих умений клинков, в случае эльфа-стрелы лука, всё, что было возможно. Барби стояла, как крепостная стена, вот только... «Мана!» Тумонг, то Хэйт начали с отчаянием в голосе выкрикивать это слово. Откат применения эликсира равнялся 15 секундам, а сливался МП раньше, чем проходил откат. Хэти, молния, Малая наморщилась. Стремительный, смертельно красивый прыжок снежного барса в самую гущу тварей и в самом деле был похож на молнию. Хэти, жара! Исторгнув необычную команду, гномко зажмурилась. Шерсть кошки встопорщилась, от неё и впрямь словно жаром повеяло. Хейт выбрала Хэти в цель и поняла: От чего морщилась подружка. На Барсе появился баф неистовства, увеличивающий атаку на 50% и режущий защиту на 80%. Это не жара, это самоубийство, с горечью подумала Квартеронка. "Жги, моя хорошая", не открывая глаз, прикрикнула Мася. Адептка, наплевав на всё остатки маны, потратила на всевозможные дебафы по монстрам вокруг кошки, чтобы хоть как-то отсрочить неизбежное. «Барби, чёрт, банку!» Бар ХП Арчанки просел почти в ноль, и даже у спокойнейшего Монка сдали нервы. Рей с Кеном синхронно метнув фляги, Хейт вызнала, откат умения одной такой фляжки равнялся часу реального времени. Подарила стражу дополнительную секунду на то, чтобы влить в горло красную жидкость из бутылька. Хэтти! От её ХП почти ничего не осталось, зато и тварей вокруг неё изрядно поубавилось. Молчаливо погибала Салли, Разорванная надвое парой демонов, еле-еле выживал Гера. То ре, то Кену доставалось от монстров, только хилеры стояли с полными барами ХП. Зато с маны дела обстояли одинаково плохо у всех. Даже вывернувшись наизнанку, мы не сумеем их одолеть, слишком их тут много, с отчаянием осознала адептка. Новых тварей не прибывало, но от старых они не больше трети, на глазок точно, да -то никто не считал, сумели одолеть. Золотисто-пурпурные искры, анимация перехода на новый уровень, вспыхнули вокруг Барби, как насмешка. «Лечим кошку!» – нахмурив брови до такой степени, что они практически свелись в одну линию, – сказала Хейт. Пусть это давало всего лишь две трети лишние секунды, но при полном здоровье стража можно было позволить направить несколько исцеляющих скиллов в Пета. «Не может такого быть!» – изумилась адептка, увидев сперва от себя второй столб искр, повысил уровень и Монг. вместе с уровнем приобретая полные барманы. «Даю волну жизни», — с непоколебимым спокойствием в голосе предупредил монах. Двухсекундный каст и белая волна прокатилась по маленькому пяточку земли, занятому игроками. ХП всей группы резко подпрыгнуло, причём питомцев тоже накрыло заклинанием. «Подригинься, я их продержу», — посоветовал Монг к квартеронке. Та отрицательно покачала головой, отказываясь верить в такое везение на грани фантастики. Третья вспышка пришла на Кена, вызвав шесть радостных вскриков. Похоже, ни одна Хейт до сего момента не верила, что ход боя заведомо проигрышного что-то может переломить. Рисунок схватки изменился. Монстры, прежде наседавшие на группку пришлых, теперь понемногу отступали, с каждым шагом оставляя всё больше тёмных сгустков, которые даже собирать никто не утруждался. Это было далеко не главной задачей. Вы жети разогнать эту тучу монстрят. Вот чего добивались на парнике. Метеор, накрывший всех и компаньонов, и практически всех твари рядом с ними, стал воистину громом среди ясного неба. Что это тут у нас? не поморщив тонким голосом протянул парень в бордовой из украшенной робы до пят, стоящий на чудом уцелевшей черепичной крыше. Спички детям не игрушка, птенчики. Стена огня закончила то, что не доделал первый каст. Оглушённые ударной волной ребята не имели даже призрачного шанса на отпор. Задание Клык Зверя провалено. Оповещение, как обычно, несвоевременно выплыло, когда Хейт старательно изучала черты лица мага, чтобы в случае где-то встретиться на узкой тропке, не спутать его ни с кем другим. Сказать вслух она ничего не могла, будучи трупом, говорить игрок не может, а то бы Мак Огневик с красной меткой над башкой узнала себе много-много нового. Парень легко спрыгнул с крыши, подошёл к телу Хейт, поднял с земли амулет, пробормотал: "Задание для нобов правослово". И что в нём такого? После чего сжал в руке камушек и исчезнув в пурпуре. Кристаллом мгновенного переноса, определила адептка, прибавила весьма недешёвую с виду одежду, но не такую, что биственный урон. Будь уровень мага за сотню, их бы первым кастом уложила. Больше 50, но меньше 100. Я тебя запомнила, парень. Запомнила накрепко. Провал задания потере клыка это было мелочью по сравнению с тем, что испытывала хейт к этому магу. Поднимаясь с холодного камня и потирая ягодицы, девушка подметила острый, как наточенный клинок, взгляд Рэйя. Ни одно меня ты затронул, пиржон с бабским голосом. Подумала она, открыв для себя список людей, найти и отомстить, которым будет удовольствие. Земля круглая. «Подкатишься, деточка!» — созвучно мыслям адептки проговорила Барби. Малая, активируя свиток воскрешения питомца, молча скрежетнула зубами. Кен хлопнул по плечу Рея, кивнул, встретившись с ним взглядом. «Не стоит тратить нервы, это всего лишь игровой момент», — высказал Монг, тут же награждённый гневными взглядами. «Их ещё столько впереди будет, таких деточек». «Значит, придётся стать сильнее, чтобы нервы тратили уже не мы, а эти деточки». решительно подумала Хейт, но вслух ничего подобного говорить не стала. Раз уж мы тут, давайте сдадим квесты, предложила она. А потом я до аукциона быстренько прогуляюсь, хорошо? Хранить финансы в карманах инвентаря, ежеминутно рискуя этих денег лишиться, она в первые недели игры отучилась. Накопление это хорошо, но золото, лежащее мёртвым грузом в банке, при полудетом персонажа неэффективно. Карил себя дедтка. Конечно, разница в пару-тройку предметов не сыграла бы особой роли при нападении залётного мага, слишком уж все увлеклись, стараясь продавить мобов после некем не ожидаемого перелома в сражении, но Хейт не покидало ощущение, что ей нужно изменить отношение к развитию персонажа. Иначе случившееся однажды может стать явлением постоянным. Итогом посещения аукциона стали два приобретения: ботиночки и перчатки. Сапоги чаще Тип. Тканная броня. Класс. Редкая. Защита. 34. Прочность. 80 из 80. Живучесть плюс 16. Мудрость плюс 5. Скорость движения плюс 5%. Необходимый уровень 20. Перчатки леса и лидари. Тип. Тканная броня. Класс. Редкая. Защита. 37. Прочность. 75 из 75. Интеллект. Плюс 9. Мудрость. Плюс 14. К скорости чтения заклинания плюс 2%. Необходимый уровень — 20%. Были на аукционе вещи и получше, но и дороже значительно. Потратив на две покупки в сумме 380 золотых, на легендарные вещички Хэйт разве что облизываться могла. «Ушастая!» От тихого, даже вкратчивого обращения Маськи, адептка чуть не подпрыгнула на месте. Застала она девушку в узеньком проходике между залами. «Что тебе, инфаркт, подкрадывающийся незаметно?» Резко выдохнув, отозвалась адептка. «На самом деле, кто-кто о -кто, гнома, подошедшее не слышно, не убивится, а именно гнома, это было крайне неожиданно». «Крыши, крыши были странные», — выдала малая. «Ты не заметила?» — Хейт покачала головой. «Она по правде-то вообще крыш почти нигде не заметила». «Их, знаешь, как рукой смахнули!» В задумчивости морща лоб продолжила Мася. А где не достали, там они и остались. Хм. Адептка завертела головой. Рядом с ними в проходе вроде бы никого не было, но кто его знает, насколько хороша слышимость тут, да и любители погреть уши везде найдутся. И что-то надумала по этому поводу. Ведь надумала, уже знаю я тебя, только мелочь. Давай-ка на улицу выйдем. Маська покачала головой. Не. Может, ты что-то отдельное нафантазируешь. Сдаётся мне, ты переоцениваешь меня. Совершенно искренне откликнулась Хейт, перемещаясь к выходу. Сильно переоцениваешь. Идею нею впрям не имелось ровным счётом никаких. Знакомые уже вопили волна, волна, застигли их уже за порогом аукционного дома. Сходим? Поспешила сменить тему Адептка. Почему нет? Россия НАТО звалась гномка. Но ты тоже подумай, ладненька, ну, про крыши. Хейт покивала. На неё ещё не отпустило после встречи с тем магом, и мысли то и дело возвращались к недавнему. Альянсом руководил тот же парень, что и в прошлый раз. Действия альянса были столь же хаотичны, что и вечером раньше. Даже выкрики мало отличались. Вот только веселье от чего-то было далеко не таким заразительным, как в тот раз. Или это Хейт оказалась менее восприимчивой к конфекции? Ничего, если я завтра на часик позже завалюсь. После сдачи возобновляемого квеста на защиту Дорба спросила Хейт, обращаясь к напарникам. «Нет? Чудненько. Выход!» За окном в реальном мире шёл дождь. Сгущавшиеся сумерки из-за низких туч казались особенно мрачными. Но впервые за много дней она радовалась, что красок вокруг так мало. Монохромный фон успокаивал. Вероника включила музыку, сделав громкость чуть выше, чем шум дождя, за распахнутыми настежь балконной дверью и окнами. Налила в бокал мартини, вышла на лоджию. Раздвинув створки, отделяющие её от непогоды, усилась в кресло-качалку. «Если ты упал, ударился, тебе обидно или больно. Не надо плакать», — еле слышно проговорила девушка, повторяя слова, давным-давно произнесённые матерью. «Посмотри на дождик». Он за тебя и поплачет, и смоет обиду. А ранка со временем сама затянется. Вероника сделала глоточек, растянула губы в доброй улыбке. Сколько мне тогда было 3 или 4, а дождик до сих пор ведь помогает. Посидев так с час, пока руки ноги не озябли, девушка вернулась в комнату, чтобы с лёгким сердцем набрать Семёну Стасу о готовности съездить завтра в деддом. А на следующий день, увидев девчушку ту самую с лицом грустного ангела, даже сумела улыбнуться. Убегать от того, что меня задевает всерьёз или нет, я больше не стану, улыбаясь малышке, думала Вероника. Ни в одном из миров. Пока она учила детей разумному и доброму, орки потеряли ещё одну крепость. Чем дольше действуют врата между Тиане и Инферно, тем сильнее демоны, заполнившие орочьи, а теперь и эльфийские земли. Так обосновано было разрушение крепости Хворга на форуме в разделе ивентов. «Страниц 500 флуда и воплей вроде «У меня там был квест», «Так как же, безобразие, откатите назад, нельзя же не предупреждать о глобальных изменениях», остались непрочитанными. Там всё было понятно и без ознакомления. Хейт, едва войдя в игру, оказалась в куче неписей, новых беженцев и сопровождающих их воинов». В безупречно прорисованной игре, где даже капли пота на коже выглядят естественно, никакого труда не составляла прочесть на лицах НПЦ ярость и жажду мщения. Ненависть, а ведь Хейт до сего дня полагала, что она знает в ненависти толк, во взглядах их читалось просто запредельное. Адептка дошла до ворот и обомлела. Вереница из повозок, запряжённых низкорослыми лошадками и пеших орков, бредущих рядом с телегами, тянулись вдоль по дороге до самого горизонта. Зрелище было тягостное, душераздирающее. Феечки, что замахала перед ней разноцветными крылышками, Хейт обрадовалась как родной. Летучая мелочь перебила мрачный настрой. "Ужастная, есть срочная информация. Сбор возле интенданта". Содержалось в письмеце от Маски. "Свежие новости с официального сайта". Принялся вещать Рей, когда Хейт и остальные подтянулись к месту встречи. Администрация заявила, что если демоны захватят более половины орочьих или эльфийских анклавов, инферна на Тианеи закрепится окончательно, и появится в игре шестая раса. Хэт не понимающе помотала головой. Какая такая раса? Демоны же, укоризненно фыркнула гнома. Карта мира, как и сам мир, изменится, чтобы их. По обliku это будут высшие демоны, антропоморфные, продолжил пояснять Кен, как объявлено в релизе. «И теперь во власти игроков выбрать помощь НПЦ нынешним или...» «Или дождаться захвата и отхватить кусок пожирнее от новоявленных», — хмуро докончила фразу эльфа Барби. «Несложно догадаться, за что выступит большинство». Хейт за голову схватилась. При таком раскладе выбор и впрямь был далёк от равноценного. «Когда я собирался заходить в игру, несколько крупнейших сообществ уже высказали своё мнение». Казённым тоном выговорил Монг. «Казённый тоном выговорил Монг». а не за то, чтобы функционал восхождения расширялся. «А судьбы рисовок? Скриптов? Да кого они вообще заботят?» — задалась неприятным вопросом адептка. «Но зачем оно им?» — вслух спросил и Хейт. «Неужто кто-то из топов добровольно удалит своего персонажа, чтобы с нуля прокачать демона?» «Не в этом дело», — покачал головой убивец. «Новые квесты, новые предметы, локации будут полностью перезаселены». Возможность первым наткнуться на что-то уникальное, до да многого всего. Тот же рейтинг новых игроков, а такие будут, поверь мне. Хайта гляделось. Беженцы разносили по домам, готовым их принять, тюки с пожитками, несколько НПС, странноватых в хламидах, исцеляли раненого прямо на площади. Группа бронзокожевых отроков играла в догонялки, словно ничего ужасного и не произошло. Всех их через месяц-два может уже не быть. отстранённо думала она, втайне восхищаясь задумкой создателей игры. Этот их ход, дать игрокам поиграть в вершителей, был, по её мнению, очень-очень сильным. «Власть над будущим целого мира в ваших руках», произнесла адептка, пытаясь оценить, сколь великое искушение причислить и себя к тем вершителям. Жуть. «А нам-то что теперь делать?» Рассеянная немного зло спросила Мася. «Мне вот лично Фиолетова появится в игре рогато-хвостатый аватар или нет?» Но уходить отсюда не хочется. Коней на переправе не меняют, пожал плечами Монк. Я остаюсь. Барби и Хэд закивали. Рей, переглянувшись с Кеном, озвучил: Все остаёмся, а там будь что будет. Это решение немного успокоило Квартуронку, хотя она и понимала, что от одной нескауровневой группы в вопросах столь глобального мало что зависит. Говоря совсем уж откровенно, не зависит ничего. Что насчёт вылазки в Хворгу? предложила вдруг гнома. Пожалуйста. У миллённа сложившей в просительном жесте ладошки малой отказать не нашлось жестокосердечных. Разве что кинул, что монстры в крепе даже после ухода архидемона останутся отнюдь не безобидны. Мне хоть бы до окраина добраться, захлопала ресничками Мася, краешком глаза на крышив взглянуть. Ни черта не понял, широко улыбнулся рый. На раз малая просит, почему бы не рискнуть? До хворги они не дошли, приняли их на полдороги, антропоморфные демоны. Явно именно с таких и намеревались создатели игры срисовать аватары. Высший демон был высок, рогат, плечист и внушителен, а приятельница его, Суккуба, соответствовала всем канонам демоницы-искусительницы. Компания пришлых этой парочки пришлась на два удара ровно. Магический от Суккубы, жар темного пламени, кроме урона, вешающий еще и три дебафа, «Эффект горения, слабость, истечение маны и физический». Демон саданул по земле громадным молотом, отдачей от удара и добила шестерых разведчиков. «А нечего было на сиськи её пялиться», — едва поднявшись с камней круга воскрешения, попеняла Барби. «Я, положим, не пялилась», — фыркнула Хейт. «Хотя чисто с эстетической точки зрения они безупречны». «Так ты же не мужик», — подчеркнула очевидная Арчанка. «Милая Хэйт права», — усмехнулся Кен. «Я лично оценивал труд гейм-дизайнера. Столько человека часов и усилий ведь сложно». Убивец с монахом отделались многозначительными улыбками. Маська же молча дулась, как тамыш на крупу. «Малая, завтра предпримем вторую попытку», — поспешила заверить приятельницу Хэйт. «Проверим мы твои крыши, не переживай». «А я и не переживаю, я думаю», — поправила гнома. «А думается мне лучше всего в мастерской». Знаете, на сегодня меня нет. Гномка покинула храм, оставив компаньонов в недоумении. Хейт сверилась с часами. Прочищали путь к Хворги они около 4 часов реального времени. Пожалуй, и меня тоже нет, решила она последовать примеру Маси. Число беженцев возросло, а количество свободных рук, скорее всего, только уменьшилось. Адептка отправилась к претенденту Дорба за ингредиентами для готовки, и дело было не только в росте репутации. Часу на третьем работы, когда Хейт казалось, что верхние конечности вот-вот отвалятся от непрестанных и довольно быстрых движений, сопровождающих готовку, у неё появилась помощница. Арчанка, та самая, что выдала адептки на медний квест на возврат семейной реликвии. Она подошла молча, принялась за чистку овощей. Для удобства девушка выложила на вынесенный из соседнего дома столик часть припасов. Нож, которым орудовала беженка, на кухонный, по мнению Хейт, походил мало. Очистив морковку или луковицу, Арчанка с непроницаемым лицом протягивала их адептке. Это был полный разрыв шаблона. Мало того, что сторонняя НПС без причины вмешалась в ремесленное занятие, так ещё и после заваленного задания. Однако почти сразу же большое удивление сменилось очень большим удивлением. Вспыхнуло перед лицом адептки оповещение. Особое достижение разблокировано. Святая доброта. Уровень достижения 1. Помогая обездоленным оркам, вы провели за выполнением эвентовых социальных заданий более 12 часов. Репутация во всех анклавах, подчиняющихся расе орков, увеличена на 500. Максимальный уровень здоровья увеличен на 2%. Особое. За это словцо взгляд Хейт зацепился отдельно. Она тут же начала рыться в воспоминаниях. Был ли кто из игроков рядом с ней в прошлый раз, когда она без устали ворганила похлёбку? Нет же не было. Не нашлось извращенцев часами у котла спиннуть, допускаю, но ни уж то ни одного. Не может или может. Суетно заметались мысли, пока не сменились на главную. Нужно срочно звать своих. Список друзей к тому часу был украшен только одним ником Монка. задержавшегося в игре дольше обычного. К нему и полетела первая феечка, четыре другие с одинаковым текстом, дублирующим оповещение о достижении дословно, чуть позже рассыпались искрами, чтобы дожидаться где-то там временно отсутствующих адресатов. Арчанка, видевшая все суматошные телодвижения пришлой, решила, видимо, добить адептку переизбытком, если не сказать, передозировкой удивления. Доброе ты, хоть и чужая, а добром и помним. Вешенков брала нож, достала из кармана бумажный свиток. Много ртов, заらす накормить трудно, не всякий рецепт подойдёт. Мири, этот лучше будет. Хейт приняла подарок на полном, что называется, автопилоте. Арчанка уже ушла, не попрощавшись, когда Адетка развернула таки свиток. Рецепт кулинарного дела. Суп из десяти трав. Лебеда, щавель, клевер, крапива, руккола, дикий чеснок, кислица, аир, кипрей. Асот. Добавьте понемногу листьев этих растений в кипящую воду вместе со слегка обжаренными корнеплодами. Соль по вкусу. Варить 5-10 минут. Количество порций не ограничено. Накладываемые эффекты. Повышать живучесть и мудрость на 10. Защиту от магии на 50. Время действия эффектов 45 минут. Допустимо сочетание эффектов с эффектами от других блюд. Класса обычная. Ранг «Ученик». Класс «Редкая». Внимание, предмет не может быть передан или продан другому игроку. Нельзя выставить на аукцион. Ниже высветилось предложение изучить рецепт и предупреждение о том, что изученный рецепт редкого класса невозможно записать и передать другому игроку. А пересказать на пальцах объяснить не работает. Вслух удивилась она, но затем вспомнила, что попадалась ей статейка о подобном способе обойти запрет на передачу. Воссоздание блюда по пересказу вполне себе работает. Но вот бонусы фано блюда давать в соответствии с рецептом не станет. В лучшем случае будут сильно порезанные эффекты. В худшем даже штрафы будут накладываться на употребившего. Ну, не смотреть же, изучить. Не веря своей удаче скомандовала Хейт. Времени ты не теряешь. Донёся из-за спины квартеронки знакомый голос. Хвалю. Монк, твою ж дивизию, в сердцах выпали лохейт. Если вы все так подходить будете, я точно сердечный приступ прихвачу. Прости, примирительно поднял руки монах. Не хотел тебя пугать. Так что нужно, чтобы получить достижение? Труд друг мой, хмыкнула Хейт. Тот, что сделал обезьяну несчастной, превратив её в человека. Ты ремесленные навыки какие-нибудь качал, портняжное дело, кивнул монк. Но даже до ученика пока не довёл. Хочешь сказать, мне придётся пришить миллион пуговиц? «Мужайся, друг мой!» Не без сочувствия покачала головой адептка. «Есть в этом и светлая сторона. И иглы, нитки, и пуговицы. Не какие-нибудь плиты своей строителя. И даже не кирка-рудокопа. Потопали к интенданту». Монг с невозмутимым видом проследовал за девушкой, в уме которой вертелась. «Спросить, не спросить?» Ситуация располагала. В кои-то веки они были вдвоём, без прочих напарников. Неписи же не склонны к тому, чтобы слухи разносить, передавая разговоры игрокам. «Мой друг, как и я, не смог остаться равнодушным к бедам, обрушившимся на земли орков». Начала ветеватую речь Хейт, обращаясь к интенданту. Орки не особенно жалуют многословия, стараясь как можно скорее узнать, чего же нужно на Зойливой пришлой. Когда она заводила шарманку, эта адептка выяснила опытным путём. Этот раз не стал исключением. Орг, покрытый шрамами, скорчил гримасу и поспешил нагрузить неравнодушного друга полезным занятием, а именно пошивом каких-то бесформенных рубах. Причем выкройку интендант наказал купить самостоятельно, махнув рукой в сторону длинного здания непонятного назначения. Хейт мигом заинтересовался сим-строением, а материю и нитки обещал предоставить. «Аналог моего задания, по сути, только на твою профессию». Когда они отошли от НПС, озвучила очевидная девушка: "Занятно, что они выдадут моски?" Хм. Легоньков скинул брови, монк. "Да так, мысли вслух не обращай внимания. Не считая того, что Малая являлась мастерицей на все руки и ремесленных навыков в копилке её имелось побольше, чем 1-2, так гнома ещё и обладательница инженерии древних была. Хотя, если по первому взятому ремеслу определяется выбор НПС, на какие бескровные подвиги снарядить игрока?" Будет тот надумает не только своим мечом, топором, кинжалом, палашом и прочее, нужно подчеркнуть, оказать помощь обездоленным неписам, то многое упрощалось. Длинное здание оказалось ничем иным, как гильдией бронников, а о существовании иной, как и о гильдии оружейников, Хейт почему-то даже не слышала. Упущение солидное. Покрутившись возле неписей деловито снующих по мастерским, строение поделено было на несколько помещений, отведенных под мастерские портних, кожевников, кузнецов, последнее делилось по специализациям. Изготовление кольчужной и латной брони. Адептка решила, что лучше бы ей вернуться к своему котлу, как минимум второй уровень достижения хотелось вымучить. Монах вскоре подошел к рабочему месту адептки, чтобы попрощаться, по его словам, он и так задержался в игре сверх нормы. трудами праведными займусь завтра, с лёгкой улыбкой сказал лекарь. Бывай, монк. Хейт почти решилась задать тот самый вопрос и даже сформулировала его более-менее безобидно. Что? как-то буднично отозвался монах. М-м. Нет, ничего, в последний момент смутилась адептка. Хорошего вечера. И тебе, вернул пожелание монк, только скорее ночи. Хейт покивала, скорее растерянно, нежели согласно. Впрочем, хорошая ночь с поздним ужином, надо же хоть изредка питаться, а то она уже пару килограммов в реальности сбросила. Ей как раз-таки предстояло. Отстоять у котла ещё пару часов, даже у слегка сдвинутой одепки не хватило бы селёнок. А на следующий день при деле была вся группа. Мася ремонтировала вещи беженцев, Рейн нарезал кожу на тонкие полоски и плёл из них пояски. Кен от строгивал деревяшки на заготовки для стрел, а Барби материлась. Милая, никто не заставлял тебя брать строительство, в десятый, если не больше, раз к ряду высказал эльф. Зато теперь ты точно знаешь, что не все форумные советы одинаково полезны. Дело было в том, что Барби вычитала в каком-то топике о пользе малопопулярных профессий, практикуемых по большей части неписьями. якобы чем меньше приверженцев у того или иного ремесленного навыка, тем добрее будут наставники из числа НПЦ, и тем больше плюшек можно будет отхватить впоследствии. Характер плюшек автор не уточнял, но Барби, что называется, повелась. «И как? Получила хоть что-то?» — без какой-либо издёвки спросила у Арчанки Мася, когда услышала эту трогательную историю. «Ну, за тяжести». «Булыжники там всякие и прочие хреновины, выносливость плюс двадцать два». Зло она без нецензурщины, — ответила Барби. «А так шиш с маслом. Ру, масла не было». «Не комплект». Не сдержавшись, хмыкнула Хейт, выслушала очередную порцию в нелитературных коими и сама порой грешила, не без того, от бабы-стража. Интендант не обошёл задание морчанку. «Нет». Он ей предложил участие в постройке временных жилищ для беженцев, бараков, как назвала их Гнома. Но случился маленький затык. Ни схем, ни наставника Барби не нашла во всей крепости. Орки-строители были, помощники тоже, но ни один из них не спешил делиться с Барби опытом и знаниями. Да какого, негодовала Орчанка. Почему всем нормальные задания, а я как тухлый кролик на гриле? Крутись сама и не вздумай вонять, родная. вздохнул лучник, когда они все собрались, чтобы перекусить, восстанавливая бодрость и перевести дух. «Ты становишься утомительной. Иди и делай то, что у тебя всегда получалось. Таскай тяжести для строителей. Можешь там и продолжить высказывание недовольства». Картина, смирно кивающая в миг примолкшая Барби, на Хейт произвела немалое впечатление. Но что на самом деле занимало её, Как это попытки понять или придумать способ спасения того, что окружало саму адептку и её друзей. В то, что создатели восхождения не оставили никакой лазейки не верилось, а тупое закидывание трупами Архидемона не могло, не имело права быть единственным способом победить его. Кандидатов на роль трупов между тем становилось всё меньше. Игроки уходили из орочьих земель, уходили массово. Такими темпами И на отражение почти каждодневной волны скоро будет сложно наскрести нужное количество участников. У монетки, подкинутой игрокам корпорацией, как и у всех уважающих себя монет, было не только две стороны, но и ребро. Выбирая между помощью оркам, эльфам и вводом в игру новой расы, также предлагалось средство от признания своей беспомощности против архидемона и инфернальных сил. По сути, чем занимались игроки в течение недель после первого прорыва Набивали запчасти мелких демонят по квестам, развлекались на волне, качали уровни. Вероятно, не обошлось без исключений, но действия большинства этим и ограничивалось. Да, топ-кланы наверняка искали действенные тактики, но нашли ли? Весьма сомнительно. Как же бесит. Хейт ударила кулаком по столу, получив несколько удивлённых взглядов. "Заработалась наша ушастая", за всех постановила Мася. "Пора выголивать". Отбиться от выгула, а Хайд старалась изо всех сил не вышло. Настырная гнома спустя пару часов снова вытянула группу на проголочку до Хворги. Столь же, как показало время безрезультатное, что и Давича. Пройти им удалось немного дальше, но целая свора адских гончих играючи положила конец путешествию, однозначно получив от гонки и боя удовольствия больше, чем игроки. А на сладкое. Где мы? оробела спросила Малая. Однозначно, это был не добро и ни одна из весей вокруг добра. Полупрозрачное строение, грязь, красная от пролитой крови, ни единого проблеска зелени. Странный синевато-серый свет, превращающий в нечто ирреальное одно единственное вроде бы белое здание. Под ле этого здания и возродились горе путешественники. Карта не открывалась. Хворга, предположила Хейт Лэпна в первое, что пришло на ум. Эли -э Ларга В тон ей подсказала Барби. Первая разорённая бесами крепость. Адептка завертела головой, включив режим записи. Всё вокруг было слишком странным, а потом стоило сохранить видеопейзажа. Вопрос в том, как мы здесь оказались, нахмурил брови Кен. Ближайший круг от места нашей смерти был в Дорбе, а это явно локация отвоеванная Инферно. Сбой стрельно глазами в сторону эльфа спросил Рей, впрочем, без долю уверенности в голосе. "Не думаю", покачал головой лучник. Впрочем, за неимением лучших идей, монк, не встревая в беседу, вдумчиво изучил само строение, у которого они воскресли. Неразрушенная даже крыша после рассуждений гномов и Хейт начала обращать на них особое внимание, наличиствовала. На простой дом она похоже не было, слишком богато выглядела. Мрамор для отделки вообще Нечастым материалом являлся ворочий землях. Барельефы, украшающие все три этажа, изображали батальные сцены, причём сюжеты чем-то знакомым отзывались в памяти о дебке, похоже на Гардгара. Словно прочитав мысли квартеронки, высказала Барби. Но я не была ни в Ларге, ни в Хворге, так что не могу больше ничего дельного сказать. Ну, то есть могу, но не продолжай цыкнул Рэй, размашисто шагнув вперёд к зданию. Они появились беззвучно, будто вышли из стен. Белесы и призраки с прозрачными же клинками в руках. «Пятнадцать!» Хейт автоматически пересчитал их. «Пятнадцать несуществующих мечей вошло в тело убивца, полоса ХП которого мигнула и опустошилась». «Какого?» Барби резко осеклась, призраки, сделав своё дело, испарились. «Чертовщина!» прошептала Мася. «Как в ужастике!» Кен, только и успевшись, что достать стрелу, угрюмо высказал. «В том-то и дело, что они ни черти, ни бесы, ни демоны. На всей захваченной территории не должно быть агромобов, не принадлежащей фракции Инферно. У этих фракция нежить, и всего по шесть с половиной тысяч хп», выложила скрытый козырь Хейт. «При тридцать третьем уровне, вопросы потом, окей? Сейчас бы понять, как нам быть». Тело Рея истаяло, закончилась обязательная минута. Встал убица, судя по всему, где-то в другом месте, по крайней мере, рядом с группой он не появился. Можно попытаться, как тогда, с хуп-хоп к хымам и его шаманками. Гном оживилась, включила генераторы идей, но почти сразу же скуксилась. Но у меня с собой нет заготовок. Ресурсы не пополняла давно. Кен кивнул. Идея хорошая, но технически неисполнима на текущий момент времени. Логбой бы физически или магически у них урон Его мы не получим, пока не встретимся с Рэйм или не проверим на своей шкуре, вздохнула Хейт. Попробуем Барби вперёд послать. Если не успеем отличить, то, то всё грустно, неожиданно улыбнулся Монк. Стойте тут, не шевелитесь, тест. Монах, как и Бивит, сдо этого шагнул, но не к храму, а от него. Призраки не появились. Вздох облегчения всех наблюдающих вышел довольно шумным. Отходим, принял решение Кен. Никто не возражает. Хейт призадумалась было, но чашу весов перевесил просящий взгляд малой. Маську настолько перепуганной она ни разу не видела. «Ешь, Кенкот, ещё бы кто возражал!» — выпалила Барби, устремляясь за Монком. «О, тут подсветки, как в морге, нету!» Через пару часов свет и впрямь изменился, компаньоны будто невидимую черту перешагнули. Хотя не совсем уж невидимую. Закруглённую такую границу, создающую над храмом Гарт-Гара. «Купола!» Первой сообразила гнома, тут же дёрнувшись в обратном направлении, безуспешно. «И обратно не пройти. Когда призраков не видно, сутью вещей я их тоже не определяю», — а стоило Рэю. Мася сбилась, хлюпнула носом. «Никто не мог знать, что такое случится», — успокоительно произнёс Кен, явно подхвативший бразды правления после вынужденного выбывания Рэя. «А топтаться на месте вечно мы бы тоже не стали. Кто-нибудь да умер бы», — Барби гоготнула. А За заумертвление ещё не вечер, милый. Совсем близко от них раздался вой стаи, возможно, даже той, что загнала их на подступах к Хворге. Карта же, как молнией ударила Хейт, раз они покинули область обитания призраков, могла и карта начать функционировать, как положено.